Глава семнадцатая. Зоя. «Солдаты!» — крикнула Зоя в темноту. «Где он?» — закричал Миша. Зоя услышала шаги, открылась дверь. Она развернулась и увидела облитую солнечным светом фигуру Дарклинга на фоне заснеженного холма и солнечных солдат, бегущих к нему. Она вскинула руки, выпуская порыв ветра, сбивший его со ступенек. Солнечные солдаты ударили по нему светом, но он уже успел встать на ноги, и тьма хлынула из его тела, как река, прорвавшая дамбу. Зоя призвала бурю, тучи заволокли небо под раскаты грома. Молния пронзила небо, ее разряды стали клинками в Зоиных руках. Но в Дарклинга они так и не попали. Фонтаном мыск рассыпалась молния, врезавшись в две груды корчащихся теней. Ничего и теневые солдаты, созданные из ничего в нарушении всех правил грешей. Мерзость скверно. «Спасибо за то, что привела меня сюда, Зоя», — издевательски поблагодарил Дарклинг. пока его теневые солдаты обретали крылатую форму и отрывали его от земли. мое воскрешение завершено!» Все это оказалось уловкой. Его извинения, его желание увидеть Алину, даже его предложение повторить обезбаю. Неужели и рассказ о монахах, хранящих семена терна, тоже был ложью? Еще одной сказочкой, которую он скормил им, как доверчивым детям. Он был прав. Они действительно были детьми, силящимися что-то понять, потыкающимися на пути к знаниям, в то время как Дарклинг на всех порах несся впереди них. Они были глупцами, решившими, что смогут понять или контролировать его. Он и не собирался выселять Юрия из тела. Ему нужны были Алина и Мал, заклинательница солнца, убившая его, и усилитель, в котором текла кровь его предков. Он не чувствовал ни вины, ни стыда. Как же она ошибалась в том, чего он хотел? «Подайте сигнал флайерам!» — крикнула она солнечным солдатам, а затем обернула свой гнев на него. Если бы у нее только хватило времени овладеть всеми дарами, доставшимися ей от Юриса, тебе некуда деться. Солдаты короля станут преследовать тебя до края земли вместе со мной. Воздух сотрясся от выстрелов, когда флайеры начали обстреливать Дарклинга сверху. Один выстрел нашел свою цель, и Дарклинг взревел от боли и ярости. Значит, его все-таки можно ранить. Но тут ничего и обвелись вокруг него облаком извивающихся тела крыльев, поглощая пули, словно тех и не было. Двое теневых солдат взмыли в небеса, и мгновение спустя Флайеры стали пикировать на землю. Зоя закричала, швырнув свою силу порывом ветра, остановившим их смертельный полет. «Больше ни одного!» — поклялась она себе. «Она больше не потеряет ни единого бойца по вине этого негодяя». «Я победил многих королей пережил многих врагов, которые были сильнее вас!» — выкрикнул Дарклинг. Тени мелькали и обвивались вокруг него, поднимая ввысь. «А теперь я стану тем, кто так необходим народу, спасителем. Когда я закончу, они поймут, что может сделать настоящий святой». Тьма клубилась вокруг него, словно тени исполняли радостный танец, приветствуя вернувшегося хозяина. Солнечные солдаты разгоняли тьму своим светом, но Зои заметила, как шевелятся его руки. Дарклинг собирался использовать разрез. Он убьет их всех. Мы — дракон. Сознание Юриса вторглось в ее собственное, подталкивая к чему-то большему, пусть даже ее сердце отвергало это. Нет, она не может. и не станет она выбросила руки вперед, пуская волну ветра, согнувшую деревья и сбившую солнечных солдат с ног, одновременно защитив их от удара. Больше ни одного. Она призвала с небу стрелу чистого искрящегося электричества, чтобы прикончить Дарклинга как следовало бы уже давным-давно. Но тут ее окуталась тьма, а когда она через секунду рассеялась, он исчез. Алина стояла наверху лестницы. и ее лицо призрачно серело в зимнем свете. Из правой руки у нее текла кровь. Миша кричал, и в крике этом слышалось дикого зверя. Мал держал его. На кошка смотрела на все это, замерев, и лишь хвост ее чуть подергивался, словно ничего необычного не произошло. «Отпусти его», — мягко попросила Алин. Миша стрелой пролетел по ступеням, не замечая слез ярости, струящихся по щекам, и кинулся в лес, в том направлении, куда улетел Дарклинг. Умала рука тоже кровоточила. Солнечные солдаты медленно поднимались на ноги, они выглядели потерянными, напуганными. «Все целы?» — спросила Зоя. Все закивали. «Переломов нет?» — все покачали головами. «Тогда готовьте экипаж. Мне нужно вернуться на дирижабли. «Мы оставим сообщение на ближайшей базе, чтобы на его поиски отправили разъезды». «Ты не найдешь его», — сказала Алина. «Пока он этого сам не захочет, он всегда может найти убежище в тенях». «Но я, черт возьми, могу попытаться», — возразила Зоя. «Нам нужно вывести вас отсюда. Мы можем спрятать вас», — Алина покачала головой. «Мы возвращаемся в Керамзин. Он найдет вас». «Не стоит его недооценивать». Зоя понимала, что ее слова прозвучали холодно, даже зло, но она не знала, как еще сдержать волну страха и беспомощности, грозившую захлестнуть ее. Она позволила ему сбежать, и теперь понятия не имела, что он может натворить и кому навредить. Она допустила, чтобы это произошло. «Я знаю, каков дарклинг, сказала Алина. Знаю, как он обращается с врагами. «Мы оба знаем», — добавил Мал, доставая из кармана платок, чтобы перевязать Олени руку. «И мы не позволим ему выгнать нас из собственного дома». «Вы не понимаете, он убьет их! Он убьет их всех, и Зои не сможет его остановить. Мы можем найти место, где на время спрячем сирот. Мы можем...» Алена положила руки на Зоины плечи. «Зоя...» «Остановись. Мы не станем сдергивать детей с места», — поддержал Мал. «Они и так достаточно настрадались. Тогда я направлю к вам отряд солдат первой армии и заклинатели». Мал громко вздохнул. «У вас нет лишних солдат. И к тому же они с ним все равно не справятся. Только детей напугают. Пусть они испугаются, зато будут в безопасности». «Безопасности нет». — сказала Алина спокойно. — И не было. ни в моей жизни. Но я верю в то, что сказал. Именно вы с Николаем можете все изменить. — Как он это сделал? Что там произошло? Он воткнул это в наши руки. Мал разжал пальцы. На его ладони лежал длинный окровавленный шип. Кусочек тернового леса. Дарклинг, должно быть, спрятал его где-то в одежде Юри. Он хранил его со времени неудачные безбаи, и их битва в каньоне, дожидая своего часа. Ему нужна была наша кровь, сказала Алина. Солнечная, святая следопыт, еще один потомок Морозова, двое людей, которым почти удалось прикончить его. Только наша собственная сила может уничтожить нас, и даже это не гарантирует успех. Он все это время насмехался над ним. Давай им подсказки, раскрывающие его план. «Я так понимаю, мы связаны кровным родством?» Паника набросилась на Зою, как рвущий душу, дышащий в лицо зверь. «Я позволила ему уйти. Я подвела всех нас». «Пока нет», — возразил Мал. «Если, конечно, ты не надумала сдаться». Алина улыбнулась и слегка встряхнула подругу. Я выбрала тебя в командира не за то, что ты бежишь от битвы. Зоя вырвалась и прижала ладони глазам. Проклятие! Как вам удается сохранять такое спокойствие? Алина рассмеялась. Я далека от спокойствия. Точно. До сих пор трясусь от ужаса. Поддержал Мал. Он не показался вам каким-то другим? Спросила Алина. Мал пожал плечами. Как по мне, нет. Такой же мрачный и невыносимый. Как зовут того паренька, монаха? Юрий Веденин, — ответила Зоя. Ей подумать не могла, что этот тощий коротышка может принести столько проблем. Могу поспорить, когда-то ты и про меня говорила то же самое. Зоя нахмурилась. Ты бы выиграла спор. В письме Жени говорила и что... По вашему мнению, Юрий все еще внутри него? Думаю, вы правы. Дарклинг показался мне другим немного не в себе. Мал выгнул бровь. Хочешь сказать, он когда-то был в себе? Не совсем, согласилась Алина. Так вечность влияет на человека. Перевязанной рукой она погладила Зою по щеке, и та застыла, внезапно ощутив, что она снова с тетей на их кухоньке в Новокребирске. «Я могла бы остаться здесь», — как-то сказала Зоя. «Я могла бы остаться с тобой и никогда не возвращаться». Но тетушка лишь погладила Зою по волосам и сказала. «Только не моя храбрая девочка. Ты из тех, у кого сердце бьётся сильнее, чем у остальных». «Зоя», — позвала Алина, возвращая ее в настоящее, в это проклятое место к ее страхам. «Ты не одна». а его можно победить. Он бессмертный. Тогда почему он вздрогнул, когда ты призвала бурю? Я ничего не сделал. Он видит в тебе что-то, что его пугает. Всегда видел. Почему, как ты думаешь, он так старался заставить нас сомневаться в себе? Он боится того, чем мы могли бы стать. Мы дракон. Мы не складываем крылья, чтобы принять смерть. Какая-то частичка ее страха вдруг растворилась. «Зоя, ты же знаешь, что мы всегда рядом, если будем нужны тебе. Но твоя сила!» Я все еще могу держать в руках ружье. Я была солдатом до того, как стала святой. Она мне нравится. Бесстрашная. Шепот Юриса, как эхо Зоиных собственных мыслей о девочке-сироте, которую она когда-то ненавидела и презирала. Смех дракона прокатился по ней волной. Потери сделали ее решительнее. «Если бы только я смог сказать то же самое о тебе!» Зоя вздохнула. «Это все, конечно, прекрасно!» — сказала она. «Ну что я скажу королю?»